Все сие от коварных людей нарочно, для вышепоказанных резонов вымышлено. Как не стыдно подобные лжи писать. Сие люди ни на славу, ни государственный интерес не смотрят, но единственно о своем интересе и консервации думают, и попечение имеют. Да и сожалительно есть, что и от Венского двора... Толь скоро отозван был по причине ложных представлений, кои в моем отзыве учинены были. Ежели пья я таму еще на год или на два оставлен был, немалые б в сербском деле оказать мог. Сиятельнейший граф, ежели вашими сильными стараниями, Ее императорское величество, ради моей дряхлости и старости, при польском дворе меня определить, всемилостивейшее, склониться, то я подлинно вас уверяю, что таким определением не токмо ваш собственный интерес в том будет, но и вашего сиядства кредит при тех дворах прославится. А других слабости бессилия окажутся, мне же в особливое удовольствие, а не неприятелем моим в восчувствование будет». Архив князя Воронцова. Книга 2, страницы 282-283. Но слабость других, то есть канцлера, не оказалась на этот раз. Брату его не удалось заменить Гросса при польско-саксонском дворе. Сербское дело было причиной отозвания Бестужева из Вены. Понятно, как преемник его Кейзерлинг должен был бояться этого дела. В начале года Кейзерлинг получил рескрипт, в котором ему повелевалось снова поднять тяжелое дело. Сербский выходец генерал-майор Шевич писал, что жены, дети и прочие близкие родственники многих сербов, вступивших в русскую службу и находящихся под его начальством, без всякой причины задержаны в австрийских владениях. и он шевич отправляет двоих своих офицеров для вывода означенных людей. императрица требовала от ккезерлинга чтобы он помог этим офицерам в благополучном окончании этого дела. кроме того шевич отправлял секунд майора петровича в черногорию для принятия в русскую службу тех из тамошних и окрестных жителей которые желают переселиться в россию. Кейзерлинг должен был вытребовать им свободный проезд через австрийские владения. На свои представления по этому предмету Кейзерлинг получил от австрийского министерства такой ответ. «Императрица-королева немало сожалеет, что при нынешних обстоятельствах не может дать удовлетворительного ответа на предложение господина посла. После тяжкой и долговременной войны, Она видит сильный недостаток в народонаселении своего государства, особенно когда дело идет не об одном населении земель, но и о защите границ. И потому она никак не может позволить выезд иллирийцам, поименованным в списке посла, кроме жен и безбрачных детей тех иллирийцев, которые переселились в Россию. Относительно черногорцев отвечали... что им свободный проезд через австрийские владения будет дозволен, но выразили сомнение, свободны ли эти народы. Императрица-королева не может скрыть сомнение, что народы эти по большей части окружены турками, и когда будут проходить в Венгрию и далее в Россию, не миновать им турецких владений, а, по вероятному известию, они признают верховную власть султана — платежом некоторой подати, следовательно преимущество, совершенно вольных людей потеряли. Но если так, то от просвещенного проницания императрицы российской укрыться не может, как легко выезд этих народов может повести к столкновению с портою, что подаст желанный случай дворам, старающимся поднять порту против императорских дворов, к исполнению своих злобных намерений, тогда как общая польза требует, чтобы оба императорских двора тщательно сохраняли мир с турками. На донесение об этом сомнении Кейзерлинг получил рескрипт. Хотя черногорцы многими другими народами, находящимися под турецким владычеством, окружены, однако сами они, по надежным известиям, вольные люди, которые не только не признают верховной власти порты и не платят дани, но находятся в постоянной борьбе, с турками для своей защиты. Хотя в договоре между Портою и Венецией черногорцы и уступлены Порте, но договор остается безо всякой силы, потому что вольного народа нельзя уступать без его согласия. Но этим дело не кончилось. Черногорский архиепископ Василий Петрович приезжал в Петербург, и представлял, что он будет уговаривать вступить в русскую службу своих черногорцев, которые находятся в венецианской службе, если только будет им свободный проезд через австрийские владения и послан будет в триест верный человек для их приема. Императрица поручила Кейзерлингу устроить все это дело, переговоривши с архиепископом, который будет возвращаться домой через Вену. Кейзерлинг отвечал, что архиепископ не говорил ему об этом ни слова, чего бы не могло быть, если бы он действительно хотел озаботиться переводом черногорцев из венецианской службы в русскую, и что для двоих или троих черногорцев не стоит тратиться посылать Нарочного в Триест. Важнее было содержание сношения между русским канцлером и австрийским послом графом Эстергази. Мы видели, как Россия заботилась о том, чтобы окружить прусского короля цепью союзов для сокращения его сил при первом удобном случае. Австрийский двор отвечал на русские предложения не совсем удовлетворительно, а именно Мария Терезия изъявила готовность в случае нападения прусского короля на саксонские или ганноверские земли помочь подвергшимся нападению державам силами, соответствующими обстоятельствам времени, Недостаточными для прекращения замешательств в самом их начале. 23 марта Бестужев передал Эстергазе промеморию, в которой говорилось, что императрица, обнадежив своей помощью посланника великобританского в случае нападения прусского короля на ганноверские владения, уже приказала ввести в Лифляндию и держать там наготове к походу 60 тысяч регулярного войска сверх казаков и других легких войск. Императрица не сомневается, что императрица-королева также соблаговолит для общего дела объявить, что если Россия подвергнется нападению от прусского короля или от кого бы то ни было, по злобе за помощь, обещанную ею Курфюрсту Ганноверскому, то со стороны Венского двора это нападение будет признано за случай Союза по договору 1746 года, и немедленно исполняться будут все обязательства, в этом договоре постановленные.